551. Гуру. Даже магнит размагничивается в неполезном соседстве, если на нем должен затвор. Только затвор прекращает утечку энергии, которая необходима для творчества. Сдержанность и самообладание будут такими затворами. Раздражение, недовольство и им, соответствующие слова и поведение будут условиями размагничивающими, ибо затвор с магнита при этом снимается. Говорится для исполнения.